Письмо второе. В конце 17-го и в начале 18-го столетия при Петре и его ближайших преемниках знали тогдашний раскол несравненно лучше, чем мы знаем раскол современный. Знали его лучше нас, потому что, ведя с ним борьбу прямую, борьбу открытую, старались его узнавать во всех подробностях, как полководец старается узнавать состояние враждебного стана. «Знали Раскол лучше нас и потому, что сами Раскольники, как не тяготели над ними суровые, жестокие законоположения того времени, не вели дел своих так скрытно, как в ближайшее к нам время, не таились ни перед кем до той поры, пока на опыте не узнали, что искренность и откровенность не ведут ни к чему, кроме усиления преследований». Раскольники писали более, чем теперь, правды о своих религиозных убеждениях, обрядах и устройстве своих общин. Главная причина такой откровенности, ввиду костров, застенков, плахи, кнута и ссылок, заключалась в том, что вопрос раскольнический поставлен был при условиях полной гласности. Велась гласная и поэтому честная полемика между представителями церкви и представителями раскола. Правда, в этой полемике было много неприличного, доходившего с обеих сторон даже до ругательств, даже до богохульства, но это было неизбежно при фанатизме обеих сторон, который тогда был в полном разгаре и не мог не быть, ибо в первую пору всякого религиозного разномыслия фанатизм неизбежно проявляется во всей своей силе, со всеми своими темными сторонами. При том же грубости и невежество отличали тот век, и отражались даже в сочинениях самых просвещенных писателей XVIII века не только у нас в России, не вышедшие еще из мрака невежества, но и в западных государствах, далеко опередивших Россию на пути цивилизации. Несмотря, однако, на фанатизм, несмотря на узкую односторонность, дикую раздражительность и все неприличие на глаза людей XIX века этой полемики, Правды и искренности в ней было несравненно больше, чем в осторожных и уклончивых сочинениях последующих поколений. Петр I, при всей широте принадлежавшего ему воззрения на свободу совести, для раскольников и только для одних их признавал нужную и даже необходимую строгость. Петру при его беспокойной лихорадочной деятельности хотелось как можно скорее, во что бы то ни стало, совершить задуманную им, для утверждения централизации и абсолютизма, реформу. Ему еще при жизни своей хотелось весь противный ему старинный русский быт заменить бытом народов западных, столь полюбившихся ему сперва на Москве в немецкой Слободе, где пировал он с Лефортом и девицами Мане а потом за границей, где в то время господствовал полный абсолютизм. Русский народ охотно перенимал все полезные нововведения, но не мог видеть пользы ни в бритье бород, ни в табаке, ни в парике, ни в других подобного рода нововведениях. Всего больше русский народ упорствовал там, где Петровская реформа касалась домашнего очага, частного быта, вековых преданий». Но не будучи в силах бороться, русский народ противопоставлял железной воле реформатора страшную силу – силу отрицания. Петр, которому хотелось, чтобы все его подданные даже и думали, не иначе, как он велит, постигал, что за мощное, что за непреоборимое – это сила. Единственная сила, которую выработал русский народ под гнетом московской централизации, воеводских притеснений и крепостной зависимости. Сила, заменившая в нашем народе энергию, заснувшую с тех пор, как сняты были вечевые колокола, и вольное слово самоуправления замолкло перед лицом Москвы. Отрицание всего сильнее было со стороны раскольников, и Петр полагал, что в них, и именно в них одних, кроется корень противления его преобразованиям. В этом убеждении он не мог смотреть на раскольников иначе, как на лютых неприятелей государю и государству, непрестанно зломыслящих, как выразился он в одном из многочисленных своих указов. До какой степени было справедливо такое мнение Петра можно видеть из опубликованных в последнее время материалов по делу о несчастном царевиче Алексее Петровиче. Может быть, старорусская партия царевича возлагала свои надежды на раскольников? Может быть, и сами раскольники возлагали на Алексея свои надежды. Может быть, они хотя и ошибались, но смотрели на несчастную жертву интриг Меншикова и Екатерины как на будущего восстановителя, попираемый и презираемый отцом его старины. Но ни в розыске по делу царевича, ни во всех раскольнических сочинениях того времени, ни в преданиях раскольников не видно ни самого малейшего следа который обличал бы какую-нибудь причастность Раскольников к этому делу. Но, тем не менее, крутые, железные меры Петра против Раскольников и строгий правительственный надзор над ними начинаются непосредственно за процессом царевича Алексея. Явление, достойное серьезного исторического исследования, на которое, сколько мне помнится, еще не было обращено внимания исследователей. Кто знает, может быть, какая-нибудь строка, какое-нибудь невольное слово полупомешанного колодника, вырванное у него на дыбе или на виске, навлекло на Раскольников длинный ряд строгих и несправедливых преследований. Но Петр, объявив публично и торжественно государственными и своими личными неприятелями Раскольников... Вступив с ними в борьбу не как с противниками господствующей церкви, но как с ревностными поборниками ненавистной ему старины, хотел смотреть расколу прямо в глаза и в конце своего царствования употреблял все возможные для него способы и средства, чтобы, наверное, и как можно скорее узнать, с кем и с чем имеет он дело. Гласно, открыто со свойственной ему во всех, даже и в самых жестоких и несправедливых делах откровенностью, с полным, никогда не покидавшим его убеждением в непогрешительности всех своих поступков. Вступил Петр в борьбу с расколом. Он не принял себе за образец испанских королей, которых еще с 15 века православное духовенство ставило русским государям в образец «достойный подражания» и которым, как известно из истории, иные христианские монархи и последовали. Он не подражал ни Филиппу II, ни его преемникам, что в безгласом мраке инквизиции секретно губили даже подозреваемых только в уклонении от господствующей церкви, тщательно отбирая повсюду и придавая то таинственному, то всенародному торжественному сожжению книги и рукописи, которые у них отбирали». Петр не старался о том, чтобы никто не смел говорить о расколе, да и странно было бы не говорить о том, что существует, что растет с каждым днем, что возбуждает против себя сильные меры правительства, что возвышает свой голос, что заставляет подчас задумываться самого Петра, не любившего ни над чем задумываться». Хотя он открыто и торжественно заявил себя непримиримым врагом Раскола, но не прятал дела в мрак безгласности. В этом и только в одном этом отношении он не подражал современнику своему Людовику XIV, абсолютизм которого в глазах Петра был идеалом государственного благоустройства. Он не разрушал молитвенных домов Раскольников, как тот разрушал молельни кальвинистов не отбирал достояние раскольников в пользу православных церквей, единоверия при Петре еще не было, как Людовик отбирал достояние гугенотов в пользу католических капел. Он не посылал войск для насильственного побуждения раскольников возвратиться в лоно православия, как Людовик XIV, посылавший полки драгун для обращения гугенотов в лоно святой римско-католической церкви. Нет, в этом отношении Петр не был похож ни на своих предшественников, ни на своих современников, ни даже на своих преемников. Он вел с раскольниками борьбу гласную, борьбу открытую. Одной рукой карая их, как противников совершаемой им реформы, карая их, как людей, противопоставивших ему страшную даже и для его железной воли силу отрицания, Другой рукой он осыпал их благодеяниями, если замечал, что гражданская деятельность их для него полезна. Так, по представлению Геннинга, он предоставил важные льготы поморским и выгорецким раскольникам, на опыте доказавшим полезность свою для учрежденных в нынешней Аланецкой губернии горных заводов и сверх того отыскавшим неизвестные дотоли в России золотые рудники». Оттого и сами раскольники, как не тяжела была для них железная рука Петрова, как не ненавистен был им этот губитель старины, оглашенный ими за Антихриста, верили ему и до тех пор не скрывали перед ним своих дел, пока казнь Александра Дьякона в Нижнем и ряд обманов и подлогов, допущенных чересчур усердными слугами Петра, не заставили их быть осторожнее и недоверчивее. Петр также никогда не скрывал и числа раскольников, как это делалось впоследствии, и тем не заставлял их скрываться в тайне. Напротив, ему принадлежит известный и впоследствии долго действовавший закон об официальной переписи раскольников по всему государству, с наложением строгих наказаний за избежание и укрывательство от записи в заведенные для того особые книги. Всякий, даже вновь поступивший в раскол, обязан был записаться раскольником в приказе духовных дел. За это преследования и наказания не было, как впоследствии. Петр до такой степени был далек от римско-католической системы секретом прикрывать религиозные разномыслия, что даже строго предписал всем раскольникам под опасением тяжелого штрафа носить особое указное платье. Он хотел, чтобы все раскольники были у него и у всех на виду и на счету, не теряясь в общей массе. Повеление об указанном платье составляет правительственную меру, оправдываемую общим характером петровских действий и неприменимую к последовавшему времени. Но во всяком случае она чрезвычайно замечательна как свидетельство того, что Петр, хотя и признавал раскольников своими лютыми неприятелями, но никогда из дела их не хотел делать секреты. Не хотел его прятать в потемке, ибо знал, что ничто так не может усилить и распространить расколы как тайна. И ничего нет для него страшнее, как полная гласность. Казни, пытки, ссылки усилили раскол, умножили число его последователей, но далеко не настолько, насколько в последнее время увеличила их несчастная тайна который долгое время был покрыт раскол и которая доходила до того, что нельзя было даже напечатать слов «в России есть раскольники». Полная гласность в деле правительственных противодействий расколу продолжалась при ближайших преемниках Петровых, когда по доносу разбойника Караулова открыта была в Москве хлыстовщина, неправильно названная тогда квакерскую ересью, Святейший Синод издал в 1734 году указ о всех тайностях этой ереси для всенародного объявления. Этот указ читали в церквах, чтобы все знали о новой ереси. Так поступали и во всех подобных случаях. При таких действиях правительства в первой половине 18 века накопился большой запас сведений о религиозных разномыслиях русского народа из которых можно было тогда, можно и теперь получить довольно ясное понятие о том, что такое был русский раскол в то уже далекое от нас время. Недостаток сведений сказывается лишь относительно тех религиозных разномыслей, последователи которых, понимая лучше влиятельных людей позднейшего времени, что ничто так не укрепит их вероучения, как секрет, действовали в тайне и потому до времени не обращали на себя внимания. Под покровом тайны, благодетельной для успехов всякого религиозного разномыслия, развелись в прошлом и в нынешнем столетиях нелепые и изуверные учения хлыстов, скопцов, шилопутов, фарисеев, что едва ли случилось бы, если бы первые их последователи вели свое дело открыто и гласно. Открытая борьба с расколом продолжалась и во время Елизаветинского царствования. Елизавета, благоговевшая перед всяким действием своего отца и вместе с тем исполнявшая желание православного духовенства, была для раскольников грознее своих предшественников. Но как ни жестоки были в ее время действия против последователей раскола, все же они были гласны и открытые. Петр III, как скоро вступил на престол, повелел прекратить преследование раскольников. Это до такой степени обрадовало преследуемых в продолжении целого века раскольников, что все они доселе уважают память этого государя, а некоторые сектаторы, скопцы, даже признали его воплощенным божеством. Одно это обстоятельство может достаточно показать, каково было раскольником до дней Петра III. Со времени Петра III и Екатерины для русского раскола начинается новая эпоха. Борьба правительства с расколом была прекращена. Она прекратилась не вследствие победы той или другой стороны, не вследствие мира или перемирия между враждующими, но вследствие сознания, что дальнейшая борьба бесполезна и не может привести ни к каким благоприятным результатам. Нельзя не заметить, что прекращению преследований раскольников, начавшихся перед тем за сто лет, немало способствовали совершенно посторонние, внешние условия. Безусловное подражание Западу при Петре Первом, создавшему нас по западным образцам централизацию, навлекло гонение на бородатых раскольников за безграничную преданность их старорусскому быту, отрицавшему, хотя и глупо, эту централизацию». Тоже подражание Западу, но ради других побуждений, способствовало и прекращению этого гонения на раскольников. В полное удовлетворение господствовавшего тогда в Европе увлечения филантропическими теориями французских энциклопедистов, раскольнические верования у нас наряду со всеми другими религиозными разномыслиями поступили под снисходительный покров общих государственных постановлений. Вследствие того, прежние петровские меры, исключительные к раскольникам строгости, были частью положительно отменены, вообще же решительно систематически приостановлены. Нравственное влияние Дидро и Вольтера на Екатерину немало содействовало прекращению преследований. Она едва подписала указы о возвращении раскольникам утраченных предками их гражданских прав, И естественного права свободной совести, как писало уже следующие строки к фернейскому пустыннику, оратору европейских дворов и князю философов XVIII века. «Терпимость всех вер у нас законом установлена, следовательно, гонение запрещается. Правда, есть у нас такие иступленники, кои по неимению гонения сами себя сожигают. Но если бы подобные им...» находящиеся в других государствах, делали то же, то бы сие не только что большого зла не сделало, но еще бы более доставило свету спокойствие, и колас не был бы колесован. В силу указов Екатерины, Раскольники, получив полные гражданские права и свободу богослужения по старым книгам, во множестве добровольно воротились из-за границы, куда толпами уходили во время преследований. Вышли из лесов, из китов и явились жителями городов. Из бесполезных для общества и государства тунеядных отшельников и пустынников превратились они в домовитых, оборотливых и богатых торговцев, фабрикантов и ремесленников, придавших новые, свежие силы развитию государственного богатства». Фабричная и торговая деятельность, за которую принялись дотоле утесняемые за свободу совести люди, стала развиваться с очевидным для всех, даже и для упорнейших противников раскола, успехом. Стародубские слободы наполнялись суконными фабриками, если бы встал из гроба Петр столь много и неусыпно заботившийся о суконной фабрикации в России то он без сомнения клинцовским раскольникам оказал бы такие же милости, как Поморским и Выгорецким. В Москве и ее окрестностях, во Владимирской, Ярославской губерниях то и дело появлялись фабрики и все раскольничья. При Екатерине II возникла наша торговля, наша промышленность, наша ремесленность, но напрасно думают некоторые, что это было последствием непривившихся в русской жизни городского положения 1785 года и пресловутых немецких цехов, целиком пересаженных на русскую почву и до сих пор не пустивших ни одного живого отпрыска». Скорее, прекращение преследований раскольников имело важную долю влияния на развитие русской торговли, фабричной и ремесленной деятельности, чем эти цехи, которые, может быть, хороши для Риги с ее средневековыми понятиями, но отнюдь не для какой-нибудь Калуги, а тем еще менее Арзамаса и Кунгура». В Екатерининское время раскол, хотя и перестал считаться таким злом, против которого нужны костры, пытки, кнут и плаха, но тем не менее был по-прежнему у всех на виду. Правительственный секрет еще не выступал ему на помощь. Раскол сам даже старался высказываться в правдивом виде, так как ему не для чего было скрываться. Вот почему о положении раскола во времена Екатерины II. Павла и Александра I накопилось достаточное количество сведений довольно удовлетворительных. При рассмотрении второго полного собрания законов Российской империи, изданного по повелению Николая I, с первого поверхностного даже взгляда заметно, что узаконения о раскольниках составляют весьма незначительную часть в этом собрании законодательных актов государства за последнее ближайшее к нам время. В первом собрании 1649-1825 законодательство о расколе сравнительно с общим размером всего законодательства не в пример обширнее. Но было бы весьма ошибочно выводить из этого заключения, что в сказанную эпоху на раскольников обращалось внимание меньше, чем прежде. Напротив, правительственный надзор был в это время значительно усилен, но обращен не на раскол, а на раскольников – Преимущественно же на тех, которые своими действиями или нравственным влиянием на своих единоверцев могли способствовать укреплению раскола или нарушению формы правил городского и земского благоустройства. Другими словами, этот надзор состоял в строгом и обширном соблюдении закона, изложенного в 60-й статье Устава о предупреждении и пресечении преступлений. Свод закона в том 14 -й. Раскольники не преследуются за мнение их о вере, но запрещаются им совращать и склонять кого-либо в раскол свой, под каким бы то ни было видом. Чинить какие-либо дерзости против православной церкви или против ее священнослужителей, и вообще уклоняться почему-либо от наблюдения общих правил благоустройства законами определенных. Число дел о раскольниках в эту эпоху значительно увеличилось. Но почти все эти дела, наполняющие теперь заповедные архивы, касаются отдельных личностей и мелочных большую частью случаев, а не сущности раскола и недвижений, бывших в раскольничьих общинах. Таким образом, от последнего, ближайшего к нам времени, хотя и осталась громада дел, но они очень мало могут доставить материала для научных исследований о расколе. Строгое исполнение приведенного выше закона и широкое толкование его низшими властями сделало с 1827 года Раскольников крайне осторожными, и литература их, прежде обширная, с этого времени как бы иссякает, ибо не только авторы, но и переписчики, даже владельцы, даже читатели рукописей при первом дознании о таком преступлении привлекались к суду. Но говоря «как бы иссякает», я не хотел сказать, чтобы она вовсе иссякла в последнее время. Напротив, она продолжалась и продолжается, но произведения ее сохранялись с такой осторожностью, что для исследователя Раскола было несравненно легче попасть в заботливо охраняемые от посторонних глаз архивы, чем познакомиться с этой подпольной литературой. Впечатление минувшего времени так сильно, что доставать раскольнические рукописи не всякому легко даже и теперь. Словом сказать, чем дальше от нас протекшее время, тем больше представляет оно материалов для научных исследований о расколе. А чем оно ближе к нам, тем меньше материалов. Но главный материал все-таки заключается не в книгах. Не в рукописях, не в пыльных тетрадях и столбцах архивных дел, но в живых проявлениях раскола, в быте и воззрениях его последователей на мир житейский и мир духовный».